поскольку в 1137 году Всеволода опять пригласили княжить в Новгороде. Он, однако, умер до того, как смог принять это предложение. После смерти Всеволода новгородцы признали своим князем кандидата, рекомендованного Юрием Суздальским за что последний оказал Ярополку активную поддержку в его борьбе против Всеволода Черниговского, который использовал события в Новгороде для предъявления новых претензий, но не получив на этот раз значительной помощи от половцев, вынужден был просить мира. 1139 год. В том же году Ярополк II умер. Хотя он и смог удержать киевский стол до своей смерти, За время его правления и главенства Киева, и единства Руси были серьезно поколеблены, почти до полного разрушения. Глава 5: Экономические основы Киевской Руси. Первое. Предварительные замечания. В трех предыдущих главах я описал основные тенденции политического развития Руси с конца IX столетия до I-III XII века. В главе 8 я продолжу свое описание до монгольского нашествия в 1237 году. Но сейчас нам необходимо прерваться, чтобы проанализировать основы экономики Руси, а также ее социальную и политическую организацию в киевский период. В современной русской историографии существуют две точки зрения на то, что являлось главным фактором экономического развития Киевской Руси – традиционная и революционная. Согласно первой, выдающимся представителем которой является Ключевский, внешняя торговля должна рассматриваться и как основа ранней русской экономики, и как важнейший фактор развития киевского государства. Согласно второй, ее наиболее известный представитель греков, в киевский период, так же как и позднее в московский, сельское хозяйство, а не торговля, было фундаментом государства и общества. Ключевский в развитии своей теории дошел к, до полного отрицания важности сельского хозяйства в экономической жизни Киевской Руси. Греков не мог совершенно отрицать роль внешней торговли в киевский период. Эта роль слишком очевидна. Однако он пытается свести к минимуму ее значение и подвергает сомнению ее активность. Ключевский говорит, «История нашего общества изменилась бы существенно, если бы в продолжении 8-9 столетий наше народное хозяйство не было историческим противоречием природе страны. В XI веке масса русского населения сосредоточивалась в черноземном среднем Поднепровье, а к половине XV века передвинулась в область Верхнего Поволжья. Казалось бы, в первом краю основанием народного хозяйства Должно было стать земледелие, а во втором должны были получить преобладание внешняя торговля, лесные и другие промыслы. Но внешние обстоятельства сложились так, что пока Русь сидела на Днепровском черноземе, она преимущественно торговала продуктами лесных и других промыслов и принялась усиленно пахать, когда пересела на верхневолжский суглинок. Ключевский. Боярская дума Древней Руси. Страница 13. А Греков говорит. «Мне кажется, что в наших источниках нет свидетельств, подтверждающих основные положения Ключевского, Рожкова и их последователей. В Киевской, Новгородской и Суздальской Руси земледелие было основным занятием народа. Греков. Киевская Русь. Страница 35». Чью сторону примем мы в этом споре? Прежде всего необходимо сказать, что основная идея Ключевского о практически полной миграции населения из района Среднего Днепра на Верхнюю Волгу, которая якобы произошла в период между XI и 15 веками и способствовала расцвету Московской Руси,